Сегодня в Ленинградский порт прибыл новый советский ледокольный пароход «Челюскин», построенный по заказу глав Северопути в Копенгагене. Его водоизмещение 7 тысяч тонн, мощность 2400 лошадиных сил, скорость до 12,5 узлов в час. В этом году на Челюскине будет повторен прошлогодний исторический рейс Северякова из Архангельска во Владивосток. Экспедицией руководит профессор Отто Юльевич Шмидт. Серовскин вышел в Балтийское море, обогнул Кандалакшский полуостров и 10 августа 1933 года из Мурманска начал свой исторический путь, пересекая моря Арктики. Советские люди с интересом и волнением следили за движением корабля, на борту которого находилась научная экспедиция. Перед экспедицией была поставлена задача небывалой трудности обогнуть весь материк за одну навигацию без зимовки, доказать, что караваны судов могут проходить по Северному морскому пути на всём его протяжении с запада на восток. Когда к нам в Воскодрилю приходили свежие газеты, мы сначала искали в них заметки и сообщения о челюскинском походе. В Ленинской комнате повесили карту Северного Ледовитого океана, на которой отмечали путь Челюскина. Вот уже пройдены Карское море, Посталась позади Северная Земля, за Тимуре Лаптева, в восточно-сибирская, впереди Берингов проливы. Казалось, победа близка. Но коварство Арктики безгранично. Чулюскин зажатый во льдах, схвативших корабль мёртвой хваткой, лёг в дрейф. Экипаж принял бой, остался на корабле, пережил труднейшую арктическую ночь. Люди вели борьбу со стихией и не прекращали научные работы. В середине февраля 1934 года весь земной шар облетел диаграмма, которую напечатали газеты, наверное, всех стран мира. Вот она. Челюскин затонул. Экипаж парохода высадился на лёд в полярном море 14 февраля, передано по радио. 12 февраля в 15 часов 30 минут в 155 милях от мыса Северная и в 144 милях от мыса Ойлент Челюскин затонул, раздавленный сжатием льдов. Уже последняя ночь была тревожной из-за часток сжатия и сильного тарошения льда. 13 февраля в 13 часов 30 минут внезапным сильным напором разорвало левый борт на большом протяжении от носового триума до машинного отделения. Одновременно лопнули трубы паропровода, что лишило возможности пустить водоотливные средства, бесполезные впрочем, ввиду увеличенной течи. Через 2 часа всё было кончено. За эти 2 часа организованно, без единого проявления паники, выгружен на лёд давно приготовленный аварийный запас продовольствия, палатки, спальные мешки, самолёт и радио. Выгрузка продолжалась до того момента, когда нос судна уже погрузился под воду. Руководители экипажа экспедиции сошли с прохода последними за несколько секунд до полного погружения. Пытаясь сойти с судна, погиб завхоз Могилевич. Он был придавлен бревном и увлечен в воду. Остальные невредимы, здоровы. Живем в палатках, строим деревянные бараки. У каждого спальный мешок, меховая одежда. Начальник экспедиции Шмидт. На лед высадилось 104 человека, среди них 10 женщин и двое детей. Можно ли спасти потерпевших крушение? На этот вопрос иностранные специалисты по Арктике и обозреватели отвечали пессимистически. В положении потерпевших крушение настолько трагично, говорили они, что уже в самое ближайшее время надо считаться с возможностью новой арктической трагедии. Набитый лёд невозможно произвести посадку самолёта, и ещё более невозможно подняться с него. Насколько можно предположить, имеется только одна возможность спастись дожидаться на льду наступления тёплого времени, когда находящиеся на льдине сумеют достичь на своих лодках берега или их отошпят на этой льдине ледокол. Спрашивается, выдержит ли льдины до этого времени? Вряд ли это может случиться. До кого были прогнозы иностранных специалистов по Арктике? Вот что писали буржуазные газеты. Быстрое спасение при помощи самолётов невозможно не только потому, что в таких отдалённых местах никогда не бывает достаточного числа необходимых самолётов, но и потому, что время года противодействует полётам: туманы, метели, сильные ветры, так утверждала чешская газета Прагер-пресс. А фашистская печать явно издевалась. В отчёте свидловской Германии Фёльгашербаев Ахтар писал о том, что принятые до сих пор меры по спасению челюскинцев проводятся слишком поспешно и беспланно.